Глава 592. Противостояние. «Забыть» — это означало стереть все воспоминания до конца, стереть из души этот силуэт, и даже если настанет день, когда Лима Ван внутри сферы, отражающей небеса, проснётся, Ван Линь ничего к ней не почувствует, только улыбнётся и отправит её на планету Судзаку. И всё вернётся на круги своя. В этот момент налетел свежий ветер, волосы Ван Линь затрепетали на ветру. Взгляд маршала Тянь сверкнул огнём, а он сделал несколько шагов вперёд и остановился у края помоста. Глядя на Ван Лине, он словно в тот же миг увидел его сомнения и сам себе пробормотал. «Он... Сможет ли он продолжить? Я когда-то выбрал продолжение, но он... Что он выберет? Вознесение... Вознесение... Как может человек, не достигший стадии Вознесения... Знать, что означает вознесение. Вознесение — это одиночество. Для тех, у кого в душе ни за что ухватиться, для тех, кто никогда не любил и не тосковал, вознесение не значит ничего, кроме очередного предела изначального духа и прорыва домена. Для них всё очень просто. Но именно из-за этой простоты их культивация никогда не сможет достичь слишком высокого уровня, потому что их сердца не испытали этой борьбы. Но есть люди, в сердцах которых живут чувства, Живет привязанность. Для таких людей прорыв Домена — это настоящее испытание и настоящая пытка». В глазах единственной женщины в рядах демонических генералов, Сцелянь, промелькнула язвительная усмешка. Прямо сейчас она уже оправилась от нахлынувшей печали, и когда она посмотрела в спину Ван Линя, насмешка в её глазах стала ещё сильнее. Об испытании Доменом, с которым сталкивался наземный культиватор, пытаясь достичь стадии Вознесения, Она знала больше, чем многие в землях демонического духа, потому что её учитель тоже был когда-то иноземцем. «Отбросить все чувства и привязанности. Способен ли ты на это?» Ши нахмырился, посмотрел на Ван и фуркнул. «Он просто морочит нам голову!» Чентор рядом с ним тоже хмырился. Он впервые заметил, что этот демонический генерал, которым он вызвался помогать, оказался немного неприятным человеком. Он долго молчал, Затем спокойно сказал, «Ты не сможешь понять, какие моки он переживает. Так же, как простой смертный не сможет понять чувства бессмертного». Ши развернулся и посмотрел на Чинь но промолчал. Холод взглядя Муфея усилился, глядя на Ван Линя, он тихо сказал, «Интересно, ты вызываешь у людей такую же зависть, какую вызывал тогда он?» Культиватор из секты Мечало, стоявший за его спиной, был единственным, кто услышал эти слова, в душе он вздрогнул, но опустил голову и ничего не сказал. Вице-маршал Сюань на поместье слегка вздохнул. Он не был наземным культиватором, но, дослужившись до своего положения, он всё-таки кое-что знал о стадии Вознесения. И хотя этих знаний было не так уж много, увидев, как рука Ван Линя вдруг застыла, его всё-таки посетило невольное осознание. В этот миг далеко за пределами столицы одинокий корабль неспешно скользил по реке, а тот молодой парень, который всю ночь пил вино с Ванолинем, сидя на корме, поднял чешу с вином, немного отпил и тихо сказал. «Парень, какой же выбор ты сделаешь?» Женщина, игравшая на цитре, тоже была здесь, но только сейчас она не играла, а просто спокойно сидела на палубе корабля. Рука Ванолиня застыла совсем рядом с поверхностью барабана, а он неотрывно смотрел на демонический барабан перед собой. «Чтобы завершить дау сердце», «Непременно нужно очистить сердце от печали, но если так, это правда того стоит?» Силуэт Лима Ван мелькнул перед его глазами, картина за картиной, словно речная вода, мимо проплывали воспоминания. «Если это и правда цена, которую я должен заплатить, избавиться от печали, стереть силуэт Ван Эр из памяти, чтобы достичь вознесения, разве это путь? Разве это мой путь? Вся жизнь Ван Эр до самого конца?» До погружения в вечный сон, если я коснусь барабана, она, сама того не зная, станет толчком для моего вознесения. Я, Ван Линь, родился мужчиной, и даже если я не стану великим воином, моя совесть должна быть чиста. Небесная да обезжалостна, и если откажусь от чувств, то я не пойду против воли небес, а подчинюсь ей. Если я сотру чувства в своём сердце, я ничем не буду отличаться от тех культиваторов, что покинули сражение демонических генералов, Это будет бегство, такая культивация. Это не мой путь. Мой путь это противостояние. Противостояние небесному Дао. Это и есть мой путь. Древние культиваторы обманывали небеса, чтобы развивать свою культивацию. Наконец-то я понимаю значение слова обмануть небеса. Разве это и есть неподчинение воле небес? Это очевидное бегство. И хотя это не истинное следование небесному Дао, наконец-то этого пути тот же ⁇ смерть. Взгляд Ван Линь прояснился. «Я могу избавиться от печали, но чувство в моём сердце небесное Дао никогда не сможет забрать». В этот миг Ван Линь яростно вскинул голову и посмотрел далеко в небеса. Вокруг его тела вдруг поднялась удивительная аура, и хотя для многих присутствующих она была не такой уж и сильной, однако всё же каждый из них, включая Маршала Тянь, удивлённо вздрогнули, увидев её. Эта аура, словно острое лезвие меча, вырвалась из тела Ван Линни и устремилась прямо в небеса. В тот же миг облака над ним разлетелись в стороны, и их взору предстало чистое небо. Это... это же... Даже несмотря на самоконтроль, маршал Тень всё же невольно изменился в лице, и в его взгляде, направленном на Ван Линни, сверкнуло изумление. Его выбор так похож на тот, что когда-то сделал сам Император. Маршал Тень внимательно посмотрел на Ван Лини. Лицо мужчины в золотых доспехах побледнело ещё больше. Когда рука Ван Ринни остановилась, ему показалось, что он легко отделался, но теперь, когда из тела Ван Риня вырвалась такая взрывная энергия, ему показалось, что над ним нависла большая опасность. Он смотрел на силуэт Ван Риня, и в его глазах возрастало желание убийства. «Пока барабан не прозвучал 15 раз, если я убью его, пусть даже император осудит меня!» Я всё же не подвергнусь слишком строгому наказанию из-за этого человека. Всё же он всего лишь какой-то культиватор, а я не просто рождён в землях демонического духа, я также имею множество боевых заслуг перед областью небесных демонов». Аура, исходившая от тела Ван Линии, исчезла сразу же после того, как появилась. Настоящий путь культиватора — это противостояние небесам, и я не верю, что если оставить воспоминания в сердце и избавиться только лишь от печали, невозможно достичь Вознесения. Границы Вознесения не предопределяются Небесами. Культиватор сам определяет их для себя. Небеса, вы не сможете противостоять мне, ведь мне противостоит только собственное сердце. Если сердце пойдёт на компромисс, у него не останется намерения к противостоянию, а значит, оно подчинится воле Небес. Но если сердце останется непреклонным, то я бы хотел посмотреть, как Небеса смогут помешать мне достичь Вознесения и как они смогут остановить моё противостояние Небесам. Глаза Ванолине ярко сверкнули, он сделал глубокий вдох и без тени раздумья собрал всю печаль, оставшуюся после него вон в своей правой руке. В этот миг небеса поменяли цвет, раздался звук грома и засеяли молнии. В небесах словно заплясали в бёшном танце сверкающие серебряные змеи. Случившееся в небе над столицей тут же поразило внимание всех жителей города небесных демонов. В этот миг каждый из них поднял голову и посмотрел в небо над столицей. То же самое творилось и на площади в столице. Взгляды всех людей вокруг были направлены на невысокий силуэт Ванолиня. И даже молодой парень на плывущем по реке корабле поставил чешу свином на стол, поднялся на ноги и посмотрел в сторону столицы в ожидании. В то же время в сотнях тысяч шли от города небесных демонов на древнем поле боя, где Хупау поглощал тёмную энергию душ на самом последнем этаже Чёрной башни. В области шлема чёрного, как смоль доспеха, вдруг загорелось призрачное пламя, и в тот же миг в небе над башней начали появляться устрашающие завихрения. В момент этой вспышки внутри башни эхом прокатился бесплотный голос. «Культивация противостояния. Очень хорошо». На площади в столице все боли и печаль в Анлине собрались его правой руки. В следующий миг эта рука, наполненная бесконечной печалью, вдруг коснулась демонического барабана. В тот же момент в глазах мужчины в золотых доспехах вспыхнуло сильнейшее убийственное намерение. Он одним движением перенёс всю свою силу в ноги и с невообразимой скоростью бросился к Ван Линю. «Умре!» — вскричал мужчина в золотых доспехах. Он появился прямо за спиной Ван Линя, и в тот миг его ладонь загорелась ярким солнечным светом, как будто он держал само солнце в своей руке. Жажда убийства в его глазах словно стала материальной. «Я не могу позволить ему сделать пятнадцатый удар! Не верю, что после его убийства император станет наказывать меня!» Когда солнечная вспышка в его ладони приблизилась, земля вокруг начала гореть, и область в радиусе ста Джон стала похожа на пылающий ад. Тем временем на площади маршал тень подался вперёд, его глаза сверкнули холодным огнём, и он прыгнул вниз прямо со своего помоста с криком «Дзенюсуй, что ты делаешь?» В этот миг Ван Линь обернулся и посмотрел на мужчину в золотых доспехах. Его неожиданное появление совершенно не удивило Ван Линь. Он сразу понял, что этот человек не сможет так просто признать поражение. Он заранее приготовился к этому, и более трёх тысяч печати жизненной силы уже покрывали все его тело. Кроме того, с помощью пятнадцатого удара барабана Ван Линь был уверен, что сможет отразить этот удар. В углах рта мужчины в золотых доспехах мелькнула холодная усмешка. В правой руке он словно держал солнце и без тени сомнений направил этот удар на Ван -лини. Он выбрал очень подходящий момент, ведь если сейчас Ван Линию клонится, он не сможет завершить пятнадцатый удар барабана, и к тому же в случае бегства он сразу же сможет нагнать его и убить. Если же он не отступит, мужчина в золотых доспехах не сомневался, что именно в момент, когда зазвучит барабан, он убьет его одним ударом. Мужчина в золотых доспехах совершенно не обратил внимания на возглас маршала Тянь, Его глаза сверкнули безжалостным светом злобы, и когда маршал Тянь был уже близко, он нанёс удар назад левой рукой. Он собирался убить Ван Линя и не мог никому позволить этому помешать. Правая рука маршала Тянь сформировала печать, создав чёрный свет, который столкнулся с левой рукой мужчины в золотых доспехах. В этот миг лицо молодого парня на корабле внезапно стало мрачным. В его глазах отразился гнев, и он закричал «Наглец! Дзенюсай!» «Ты умрёшь!» В этот момент мужчина в золотых доспехах на площади вдруг содрогнулся всем телом. Всё желание убийства в его взгляде потухло, словно его окатили ледяной водой. Огонь вокруг него тоже потускнел, и он вдруг услышал прокатившийся эхом отзвук, от которого его лицо стало мертвенно-бледным, и он растерянно сказал «Этот голос!» Одновременно с этим на древнем поле боя за сотни тысяч лет от города небесных демонов, высокой башне то призрачное пламя чёрного доспеха на миг вспыхнуло, и от него вокруг раздался эхом холодный вздох возмущения. Когда мужчина в золотых доспехах произнёс фразу «этот голос», в тот же миг все его тело накрыла волна ледяного холода, и одновременно с этим адское пламя в радиусе стаджан вокруг него погасло. Холодный вздох возмущения, появившийся из ниоткуда, был слышно одному только мужчине в золотых доспехах. Его тело задрожало, а золотой доспех вдруг стал разваливаться на части, превращаясь в мелкие обломки, в этот момент он вдруг выплюнул большую порцию крови, и солнце в его правой руке погасло».